Часть третья. Глава первая. Волга-Волженька. Киев встретил Арсеньевых холодным осенним дождем. Мокрые улицы казались пустынными и неприветливыми. Динка помнила, с каким восторгом мама говорила о цветущих каштанах, Но теперь они стояли почерневшие от дождей, ветер сбивал с них последние листья, под кучами мокрых листьев валялись гладенькие коричневые, словно полированные каштаны. Динка присаживалась на корточки, пробовала каштаны на вкус, разгрызая твердую корку, но жесткая молочно-белая сердцевина их была горькой и несъедобной. И все же эти каштанчики некоторое время утешали девочку. Она набивала ими свои карманы, таскала их домой, и, играя в них, как в камешке, задумчиво говорила мышке – «Здесь все такое хорошее, а я никак не могу привыкнуть. Люди улыбаются, а спросишь что-нибудь и не понимаешь, что они такое говорят. У меня еще ни с кем, ни одного разговора не вышло», — шепотом добавила она. Сестры говорили шепотом, чтоб не обидеть маму, ведь Украина была маминой родиной, и мама так мечтала о Киеве. «Я тоже никак не могу привыкнуть», — соглашалась мышка. «Но ты молчи!» «Да я молчу. Мне надо скорее Днепр посмотреть. Мне бы увидеть большую воду, такую же, как у Волги». «Днепр тоже большой», — тихо говорила мышка. «Ух, нет, нет, нет!» Динка садилась на пол и, натянув на колени платье, крепко зажмуривала глаза. В ушах ее тихим шумом плескалась «Желтенькая водичка!» «Волга, Волженька, голубочка моя родная! Зачем же мы от тебя уехали?» Динка вспоминала пароход, который вез ее мимо утеса. «Уехали, уехали!» «Днепр тоже очень красивый. Мама нам покажет его», — утешала сестру мышка. «Все равно я никогда не обживусь в этом Киеве. Я здесь как чужая хожу», — хныкала Динка. Марина читала детям Кобзаря на украинском языке, объясняла отдельные слова. Вот я покажу вам мой Днепр с гордостью, обещала она, а перед глазами девочек во всю ширь вставала Волга. Идинка тоскуя говорила, мы уже десять дней, как приехали, почему же мама не побежала сразу к своему Днепру? Если бы мы вернулись назад, я бы сейчас же помчалась на берег и каталась бы по песку. И бросилась бы в воду, обняла ее обеими руками, И пускай бы я захлебнулась этой водичкой. Бей меня, топи меня, Волга Волженька, Голубушка моя родненькая. Динка бросалась ничком на пол, мышка крепко обнимала ее, И обнявшись, они вместе плакали. От сестры Динка шла к Леньке. Леня, на которого в первые дни приезда свалилось много самых разнообразных и неожиданных дел, хмуро смотрел на ее расстроенное лицо. «Ты что это?» — изревелась вся. «Да, изревелась, изревелась. А ты не изревелся? Ты уже забыл нашу Волгу? Ходишь тут, как ни в чем не бывало с упреком», — говорила Динка. «Как-то я Волгу могу забыть?» — удивлялся мальчик. Динка умоляюще складывала руки. Лень, давай скажем маме, что мы не можем жить без Волги. Мы с мышкой скажем и ты. Может быть, мама тебя послушает, давай лень. Да ты что, с ума сошла. Мать бьется, как рыба, облед. Кое-как сюда нас всех перетащила, да тут еще пропасть делов на нее навалилась. А они, смотри-ка, с какими фокусами к ней, вези их назад. И как только несовестно такое выдумать. Ну и пускай мне будет совестно, я все равно буду реветь, реветь. И от чехотки умру, вот тогда и оставайся в своем Киеве, угрожала Динка. Леньке становилось жаль ее. Он звал мышку и убеждал обеих девочек отложить свою тоску по Волге до той поры, когда он, Леня, окончит гимназию, найдет какую-никакую прибыльную работенку и, заплатив самолично за билеты, на самом курьерском поезде доставит их в любое место на Волге. «Куда захочете, туда и поедем, хоть в Казань, хоть на курган Стеньки Разина». Как-то в осенний солнечный день, когда Алина с Леней пошли покупать учебники, Марина неожиданно отложила все свои дела и поехала с младшими детьми на Днепр. По дороге она очень волновалась и говорила, «Вот сейчас, сейчас вы увидите его, мой Днепр». И они увидели его сначала с Владимирской горки, а потом у самого берега. Динка с радостью отметила, что на берегу Днепра ноги так же проваливаются в песок, как и на Волге, только волжский песочек показался ей был немного желтее. Марина близко-близко подошла к воде, сняла шляпку и тихо сказала «Ох, Днепро!». Динка жадным и ревнивым взглядом окинула волнистую гладь реки, зачерпнула ладонью воду. Вода была чистая, с легкой голубизной. «Ох, Днепро!» — громко повторила вслед за матерью Динка, но голос у нее был пустой, и сердце молчало. В смущении она пошла вдоль берега, останавливаясь и убеждая себя, что это река ее мамы, река Тараса Шевченко, которого она так любит. Но сердце ее молчало, и под равнодушным взглядом осенний, разбавленный дождями, захолодавший на ветру мамин Днепр, не пробуждал в ней никаких чувств. Динке стало чего-то жаль, она оглянулась на мать, Марина все так же неподвижно стояла на берегу и смотрела куда-то на дальний берег. Лицо ее порозовело, ветер трепал длинные распустившиеся косы то це хто це на тим боці чеше долгие косы, вспомнилась вдруг динки и снова Как в раннем детстве, когда мама читала эти стихи, Динка ясно увидела, как волны Днепра расступились, и на берег вышла русалка. Тихими звенящими струйками сбегала с ее темных волос хрустальная вода. Взгляд Динки вдруг ожил, глаза ее словно прозрели. Издалека, неторопливо, перекатываясь с волны на волну и расплескивая на гребне серебряной брызги в желтой рамке берегов, на Динку шел невиданный до этой минуты сказочный красавец Днепр. Динка уловила шумливую музыку в глубине Днепровской воды и взволнованная подозвала мышку. «Смотри, это перламутровая река!» Мышка кивнула головой. «Мама плачет», — сказала она. «У этой реки полным-полно рыб, они все время плещутся, и потому волны у ней такие серебряно-чешуйчатые». «С этого берега наш папа увез нашу маму», — тихо вздохнула мышка. «С этого самого берега, вот с этого?» — радостно взволновалась Динка. Сестре не хотелось разочаровывать ее. «Мама привела нас сюда?» — уклончиво сказала она. «С этого самого берега!» — в восторге повторила Динка, оглядываясь вокруг. Ей казалось, что она уже ясно различает на песке следы отца. Вот здесь он спрыгнул с коня. Динка никогда не слышала, что папа скакал на коне, но если сказано «увез», то как же иначе? Вот здесь он спрыгнул с коня и взял маму на руки. Конечно, это было здесь. И Днепр видел, как обрадовалась мама. Сердце Динки растопилось от умиления. Она зачерпнула пригоршню воды и торжественно протянула сестре. Выпи и умойся». Мышка покорно выпила и умылась. «Динка тоже выпила и умылась». «Теперь мы породились, весело сказала она, и, подкинув вверх свою матросскую шапку, звонко крикнула «Здравствуй, Днепр!» Громкий счастливый смех Марины с готовностью откликнулся на голос дочки. Сестры возвращались домой, примирившиеся с Днепром, но любовь к Волге оставалась незыблемой и огромной, как сама эта река, и каждый раз, когда Динку постигало горе, она жаловалась ей, как жалуются родному, близкому человеку, называя ее «голубенькой», «волженькой».